Глава 44. Лебиус давно умолк, Альфред Берландский все мерил и мерил шагами главную залу Гейнского замка. Змейный граф обдумывал полученную информацию. Ходьба помогала Альфреду собраться с мыслями. Самое просторное помещение недавно захваченной крепости было определено под новую мастераторию. Праксбургский колдун, правда, еще не обратил его в полноценную могилобор-залу, но основательно уже к тому подготовил. Вдоль стены, посреди покоев, в хаотичном беспорядке располагаясь многократно, очисленные столы и стеллажи, заставленные колбами, ретортами, жаровными и тиглями, заваленные массивными томами и неведомыми старинными свитками, засыпанные неведомыми минералами, разноцветными свечами и магическими кристаллами, полными дремлющей внутри колдовской силы. У двери и по углам громозделись доставленные забоза, но не распечатанные еще ящики и не неразвязанные свертки. В зале не было пока ни тошнотворной магиерской грязи, ни омерзительного зловония. Но Марграф знал, скоро и здесь все будет загажено так же, как и везде, где творится черное колдовство. ушли Лебюста постарается. Альфред прекратил, наконец, бесцельные хождение между грудами магического барахла, остановился перед неподвижной фигурой в просторном балахоне и огромном куколе, натянутым чуть ли не до подбородка. Марграф угрюмо уставился на хозяина будущей мастератории. Смотровые прорези в капюшоне праксбуржца были черны и непроглядны, как проклятая магиерская душа. Густая тень скрывала всю нижнюю часть. лица Лебиуса. Даже мертвенная бледность его кожи почти полностью растворялась в темном провале капюшона. Ох, знать бы наверняка, что все-таки таится за ней, за этой тенью, за темным куколем, за темными помыслами Магиера. Что на самом деле? В очередной раз змеиный граф испытал приступ смутной, ничем не объяснимой тревоги, накатившей внезапно, без всякой на то причины. В очередной раз Альфред Аберландский по прозвищу Чернокнижник задавал себе вопрос и совершил ли он роковую ошибку. связавшись с беглым колдуном, и в очередной раз не находил ответа. Что ж, сделанного не воротишь. Даже самым изощреннейшим колдовством времени повернуть вспять. Обратного пути нет. И он, Альфред Аберландский, по-прежнему нуждается в Лебиусе, как, впрочем, и Лебиус нуждается в его покровительстве. Да и потом... Альфред глянул за спину Магиера. Возле Марагалиуса на расстоянии удара находилась верная стража с клинками на голову, как обычно. За прагсбургским колдуном денно и ночно присматривали лучшие воины аберландской дружины. Их присутствие успокаивало змеиного графа. Им всегда можно было отдать краткий недвусмысленный приказ, если в вконец одолеют сомнения и замучают тревожные мысли, если периодически зарождающееся недоверие к Лебиусу сменится откровенным и навязчивым страхом. Или если Магиер в вдруг попытается выкинуть что-то недозволенное. Одно слово, один жест, и меч в опытных руках все же рубит быстрее, чем творится колдовство. Но пока особых поводов для беспокойства вроде бы нет. В конце концов, до сих пор все ведь шло благополучно. Все задуманное удавалось. Вот только фон Швиц, значит, Карл Вассершловский догадался. После долгого молчания Альфред наконец обратился к Магиеру. «Не он, ваша светлость». ответил Лебиус. Однако квазер хватило ума попросить помощи и советы имперской инквизиции. А святые отцы более осведомлены о темных искусствах, чем это может показаться на первый взгляд. К тому же, они наверняка нашли и изучили мои прагсбургские бумаги. И теперь они знают все? Все? Нет. Но кое-что. А главное, зачем тебе? Зачем нам понадобился Депольт? Это им может быть известно? Исключено. В тени Магиерского капюшона нельзя было различить улыбки. Но, судя по голосу, Лебиус Все же улыбался. Никаких записей и книг, способных дать инквизиторам подсказку на этот счет, я в Праксбурге не оставлял. О наших планах, о наших истинных планах касательно Дипольда они знать не могут. Это хорошо, кивнул Альфред, но плохо другое. Мы ведь и сами теперь мало что знаем о Дипольде. Фон Швиц мертв. Следить за кронпринцем некому. Тайна твоих крылатых присмотрщиков раскрыта. Отныне мы будем получать лишь редкие и отрывочные сведения о Гейнце. И то, если повезет. Это не столь важно. Ваша светлость. То есть, как, неважно. А если Дипольда, к примеру, тайно казнят, а мы об этом знать не будем. Магирский капюшон чуть покачнулся. Сам Карл Вассершлосский, сколь бы ни был осторожен, никогда, ни при каких обстоятельствах не умертвит своего единственного сына и наследника. И другим не позволит. Даже имперская инквизиция не посмеет пойти против воли Кайзера. А если император инквизиторы попросту лишат Дипольда возможности убивать? Вероятно, они попытаются поступить именно так, согласился Леонид. Скорее всего, попытаются, но... НО! Не думаю, ваша светлость, что кому-либо удастся долго удерживать Дипольда. Но если ему все объяснят, наверняка уже объяснили. Полагаю, инквизиторы рассказали кронпринцу все, что знали сами. По крайней мере, многое из того. Только и это ничего не изменит. Ты уверен, колдун? Взгляните сюда, ваша светлость. Вместо ответа Магиер указал на крупную стеклянную реторту, стоявшую на ближайшем столе. Массивный толстостенный сосуд отдаленно напоминал половину огромного яйца. Широкое, круглое, чуть вогнутое внутрь дно представляло собой устойчивое основание. Сверху прозрачную скорлупу венчал узкое горлышко в виде изогнутой спиралевидной трубки. Реторта была наполнена густой жидкостью темно-красного цвета и плотно закрыта разбухшей деревянной пробкой. Внутри в кроважей жижи беспокойно возился маленький человечек с большой головой. Непропорционально сложенный, он походил скорее на зародыш, нежели на сформировавшегося человека. Однако вел себя слишком активно для неродившегося ребенка. Всякий раз, когда существо касалось стенок сосуда, из закупоренной колбы доносился слабый скрежещущий звук. На пальцах магиерского создания, возможно, было разглядеть маленький стального вот коготки, а на голом бугристом тельце вместо кожи топочилась металлическая чешуя, тонкая еще и хрупкая, но способная, вероятно, со временем и при благоприятных условиях превратиться в прочную броню. Порой к толстому стеклу прислонялась мощная, сильно искаженная прилам. сомленными лучами света лицо, и не понять, то ли младенческое, то ли старческое. Ясно было одно — личико это взирало на внешний мир крайне враждебно, рот беззвучно порыбьи, открывался и закрывался, выпуская, как слюну, струйки маленьких красных пузырьков. Глазки поблескивали злыми огоньками. «Ну — Ну? — нахмурился Альфред. — Твой очередной гомункулус! Ты что, повсюду возишь с собой этих тварей? — Да, ваша светлость! — кивнул Лебиус. — Я продолжаю опыты с ними и уже добился определенных успехов. Но Сейчас речь не о том, я лишь хочу на примере гомункулуса наглядно продемонстрировать вам ситуацию, в которой оказался дипольт Генский. не понимаю, какая тут может быть связь? Самое, что ни на есть, прямая. Генец, так же как и это существо, с головой вяз в чужой крови, и вся его воля, все доступное ему пространство мысли и действий тоже стеснуты стенками реторты, незримой, неосязаемой, условной, но еще более надежной, чем та, которую вы видите перед собой. Убийство, освобождающее силу убийства, являются такой же живительной стихией для Дипольда, как питательная кровавая жижа для взращиваемого многу Гомункулуса. Чтобы жить полно и чувствовать, что он живет, Дипольд должен непрестанно множить смерть. Ему уже не остановиться на этом пути, и его не остановить другим. Над ним проведен надлежащий ритуал, и Дипольд пленен своей ретортой. Выбраться за ее пределы Кронпринцу будет так же сложно, как Гомункулусу освободиться из этого сосуда. Лебиус говорил горячо и убежденно. Даже Уже, пожалуй, слишком. «Сложно?» — прищурившись, приспросил Марграф. «Или невозможно? Невозможно!» — уверенно выдохнул Магиер. «Никак! Ни при каких обстоятельствах!» «В самом деле?» — Альфред недобро усмехнулся. «А если вот так?» — взмах меча, вырванного из ножен. Блеск стали над столом. Звон разбитого стекла. Клинок оберландского Марграфа, проломивший на своем веку немало вражеских шлемов, легко разнес толстостенную реторту в дребезги. Густая кровь, наполнявшая сосуд, расплескалась по столешнице, тягучими потеками поползла по лежавшим рядом книгам в тяжелых кожаных переплетах. Отбитая изогнутое горлышко с плотно посаженной деревянной пробкой скатилось со стола. Звякнула об полу ног Магиера. «Видишь, колдун, любую риторту можно разбить!» назидательно произносил Альфред. «Если ударить посильнее!» «Не любую ваша светлость!» После некоторого замешательства все же возразил Лебиус. «Не ту, в которой запер Дипольт!» «Такие реторты не разбиваются!» «Они попросту не способны. разбиться. Их стенки укрепляют не вульгарная алхимия и даже не высшая магия, а природа и сущность самого пленника, заключенного внутри. Все дело в том, что он сам выступает в качестве создателя, сотворца своего собственного узилища. Сторонние же маги всего лишь придают наиболее подходящую для тех или иных целей форму и улучшают свойства уже имеющегося в наличии незримого сосуда. делают его просторным или тесным, прямым или изогнутым, прозрачным или непроглядным, дорабатывает, доводит, так сказать, до идеала. Но все же магия здесь вторичная. Хочешь сказать, что изначально человек сам запирает себя? Недоверчиво спросил Марграф. Это обычное явление, ваша светлость, пожал плечами Либиус. Человек, если он слеп и глух, имея здоровые глаза и уши, склонен по доброй воле закупоривать себя в сосудах, выплавленных из алчности и похоти, власты и честолюбия, уныния, страха и великого множества прочих ингредиентов, смешанных друг с другом в самых разных пропорциях. Вы даже не представляете, сколько людей проживает свой век в невидимых ретортах, созданных своими неосознанными стараниями, без какой-либо магической помощи извне. Их воззрение и суждения ограничены, их подступки предсказуемы, их жизнь течет в узком русле, проложенным по простому кругу, либо по более сложной, но все равно замкнутой спирали. Она течет, не отклоняясь от заданного направления, не на дюйм, не выбираясь ни вправо, ни влево, не воспаряя вверх, ни не свергаясь вниз. И ломать стенки собственной колбы им зачастую труднее, чем перевернуть мир за ее пределами. Такими людьми очень легко управлять и манипулировать. Их удобно использовать в своих интересах. И для этого вовсе не обязательно быть опытным магиером. Ты говоришь загадками, колдун, но, кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду. Слова Альфреда были обращены к Лебиусу, однако Змейный граф не. Не отрываясь, смотрел на стол, где вязкой рубиновые лужи среди блестящих крупных и острых осколков вбилась, как рыба на раскаленной сковороде, мокрое существо, высвобожденное из магиерской реторты. Существо пищало, загребая тонкими, но сильными ручонками кровавые сгустки и стеклянную россыпь, судорожно стуча кривыми ножками, размазывая и разбрызгивая темную жижу. Гомункулос оказался еще более миниатюрным созданием, чем представлялось, пока он плавал в кровавой ванне за толстым стеклом. Его размеры едва-едва превышали длину и ширину человеческой ладони. Однако злость и ненависти в этой твари хватило бы на десяток свирепых ланскнехтов. Яростный писк постепенно стихал, сменяясь хрипом и бульканьем. Маленькие зубки в бессильной злобе крошили в пыль битое стекло, а коготки оставляли глубокие борозды на влажной столешнице. Айфред брезгливый и небезопаский, тронул копошащийся на столе комок влажной плоти кончиком меча. Человек из реторты мно среагировал на Зубы когти вцепились в клинок, словно в горло злейшего врага, послышался скрежет, свидетельствующий об их необычайной крепости. Марграфу не сразу удалось встряхнуть тварь с меча. На закаленной боевой стали остались отчетливые царапины. «Он сейчас готов загрызть любого ваша светлость!» Бессветным голосом ответил Лебиус. Но в первую очередь того, кто освободил его из уютной стеклянной тробы, полной сытной теплой крови. «Меня?» — угрюмо уточнил Марграф. «Твой гомункулус хочет загрызть меня, вас. В таком случае... жизнь для него — непозволительная роскошь. Альфред снова занес меч над магиерским столом. — Не стоит ваша светлость, — вздохнул Лебиус. — Он уже умирает. Сам. Действительно. Злобный уродец затихал. Маленький человечек с большой головой дернулся еще пару раз и вовсе перестал трепыхаться. На сморщенном полумладенческом полустарческом личике застыл звериный оскал. Жуткое, жутчайшее выражение ненависти ко всем и вся. Острые зубы в перекошенном рту твари торчали густо и часто. Такие Их не бывает ни у младенцев, ни у стариков. У обычных людей вообще не бывает подобных зубов. Марграф присмотрелся. Зубы гомункууса, как и его кожа, как и когти на длинно-тонных пальцах, поблескивали металлом. Почему он умер? Колдун. Альфред отпустил меч. Вы выпустили его до срока, ваша светлость, тихо ответил Лебиус. Я еще не сумел подготовить его к жизни вне чужой крови. Без этого питательного раствора мои гомункулусы обречены. В словах Магиера слышалось искреннее, но без надрыва, сожаление. Так. Так проклятая деревенская колдунья селянка-неудачница привычно убивается об очередном ребенке, не выжившем при родах. Так мастер печалится о незавершенном и погубленном чьей-то неосторожной рукой шедевре, уже готовясь приступить к новому. — Работай лучше, — холодно посоветовал Змейный граф. — Трудись больше. Продолжай свои эксперименты, и у тебя все получится. Пожалуй, мне пригодятся эти твари. Когда боевые гомонкулусы встанут плечом к плечу с големами, Альфред мечтательно улыбнулся. — С такой армией мне люди уже не понадобятся. Но вот что касается Дипольда... Аберландский Марграф качнул перед Магиерским капюшоном клинком, измазанным в кровавой жиже. «Я не знаю, колдун, к какому демону ты молишься? Но молись ему усерднее, чтобы гениц ненароком не выбрался из своей реторты. Этого не произойдет, ваша светлость!» Негромко и устало проговорил Лебиус. Сухой палец Магиер откнул в маленькое мертвое тельце, облепленное стеклом и кровью. Кто покидает свою реторту, свою истинную реторту, неважно, по собственной ли воле или по воле чужих, тот умирает в муках, а умирать не хочется никому. И уж во всяком случае Дипольд был рожден для того, чтобы убивать, а не умирать. Проведенный над ним ритуал лишь развил и выписывал данные ему при рождении. Неуемная жажда чужой крови и смерти теперь не просто его склонность, это теперь его рок и его темница с замурованным выходом. Сколь бы Дипольд не противился своему предназначению, сколь бы другие не пытались изменить его судьбу, кровавая натура Гейнса рано или поздно возьмет свое. И И чем позднее это случится, тем сильнее выплеснутся сдерживаемые страсти. Нам нужно только подождать, ваша светлость. «Что ж, в таком случае будем ждать», усмехнулся Айфред. Но ну, пусть ожидания проходят в войне. Чем больше битв, тем больше соблазнов Ледипольда, не так ли, колдун? Хищная улыбка Марграфа была сродни мертвому оскалу Гомункулуса. Вы, как всегда, правы, ваша светлость. герский капюшон качнулся в почтительном поклоне. Слабую улыбку, скользнувшую по бледным губам Лебиуса, Альфреда Берландский разглядеть не смог. Конец второй книги.